Глава восьмая. Агата. «Мне кажется, что сейчас меня подведут ноги, и я прямо посреди зала упаду на колени перед своим идеальным мужчиной. Только сила, воли и желание показаться ему во всей красе помогают мне стоять на моих двоих». «Привет, красавица», — произносит Матвей таким голосом, что мои внутренности за секунду превращаются в желе. «Привет», — отвечаю тонким голоском, который непонятно каким образом сформировался в горле. Матвей отодвигает стул и предлагает мне присесть. Красиво изогнув спину, проскальзываю на мягкое сиденье. Громов присаживается напротив, и у нашего столика тут же материализуется официант и вкладывает в мои похолодевшие от волнения пальцы меню без цен. «Ну, конечно. В таких заведениях я слышала указывать стоимость блюд неприлично. В смысле, стоят они неприлично дорого, а посетители таких кафе денег не считают». «Это дамское меню». Сообщает мне Матвей, подавшись ближе и понизив голос. «Дамская?» — удивляюсь я. «Это как?» «Без цен». «То есть в твоем? Я киваю на тонкую кожаную папку в его руках. «Цены есть?» «Конечно». Кивает он. «Можно взглянуть?» Тянусь к его меню, но Матвей отодвигает. «Кто платит, тот и изучает цены». Отвечает он и игриво подмигивает. Игриво, громов. Я как будто в параллельной реальности. Сделав максимально скромный заказ из салата и воды, отдаю официанту меню. Матвей пару секунд сверлит меня взглядом, а потом называет свой заказ и добавляет. "Девушки, также принесите коры из ягненка. Пить мы будем бордо». Официант кивает и, забрав папки, растворяется в пространстве, когда я перевожу взгляд на Матвея. «Мне хочется спросить, что это за коры такое, но я не решаюсь». Не хочу прослыть невежды в его глазах. А еще мне, наверное, стоило сказать ему, что я за рулем и пить не буду, но я словно проглотила язык. «Ты такая напряженная, говорит он. «Расслабься». Я просто, наверное, удивлена. «Чему?» «Тому, что ты такой, не знаю, другой. Прическа не такая безупречная». Я говорю медленно, тщательно подбираю слова. Ловлю себя на том, что если бы могла не дышать рядом с ним, не дышала бы, только бы он никуда внезапно не испарился. Но Матвей никуда не собирается. Удобно откинувшись на спинку кресла, он улыбается, в который раз покоряя меня своей улыбкой. «Что-то еще изменилось?» — спрашивает он, слегка склонив голову набок. «Глаза. Мне они казались зеленее». Матвей кивает. «И...» На фотографиях вашей компании у тебя волосы более короткие, а еще такой грозный вид. В общем, словно два разных человека. Там старые фотки. Отмахивается он. К тому же, как еще я могу выглядеть на официальных снимках? С тобой я расслаблен, а там корчу из себя большую шишку. Я, наконец, выдыхаю. Он проще, чем казался. В университете ты тоже был мрачным и хмурым. Я все время был сосредоточен. Не так-то просто совмещать учебу с работой. Так ты заходила на сайт компании? Я тяжело сглатываю и киваю. В этот момент официант разливает по бокалам вино и ставит перед нами тарелки с салатами. За нас! Поднимает Матвей свой бокал, и я касаюсь его своим. Значит, следила за мной? Подглядывала. Отвечаю я и тут же закрываюсь бокалом, делая глоток умопомрачительного вина. Расскажи о себе. «Что, например?» «Чем занимаешься? Что любишь? Я ведь совсем тебя не знаю». Я стараюсь не слишком грузить его фактами, формируя рассказ почти как сказку. Обхожу острые моменты, скрываю печальные повороты, такие как болезнь брата или заключение папы. В общем, говорю в основном об учебе и танцах. Когда приносят основные блюда, я втягиваю ноздрями потрясающий аромат кары, И мы с Матвеем приступаем к ужину. ты сказал что тяжело было совмещать работу с учебой сейчас у тебя много работы в моей жизни немного работы ее чертовски много хмыкает он и все же ты улыбаешься не такой серьезный как был это все потому что прямо сейчас у меня вкусный ужин с потрясающей девушкой а потом мы пойдем в клуб потанцевать как ты на это смотришь в клуб он кивает а к черту все кто знает будет ли вторая встреча а в клубе у меня есть возможность показать, на что я способна в танце, и таким образом повысить свои шансы в глазах Матвея. С радостью. Матвей потрясающий. Я так и думала, что он галантный и внимательный, но даже не догадывалась, насколько харизматичный. Громов умеет так построить разговор, что я увлеченно слушаю его и даже активно участвую. Мы съедаем ужин, пьем ароматный чай на террасе этого кафе, а потом едем в ночной клуб. Оставив жучку в центре, я даже не задумываясь, сажусь в машину Матвея, и водитель мчит нас по городу к новому пункту развлечений. Это восторг. Клуб Space огромный. Здесь играет какой-то модный диджей. Десятки, а то и сотни тел содрогаются под тяжелые ритмы. Гоу-гоу в клетках, словно зависших в воздухе, извиваются, демонстрируя идеальные тела. За длинной барной стойкой огромная куча народу, а бармены разливают напитки, умело жонглируя бутылками с дорогущими напитками. Я не успеваю крутить головой, чтобы рассмотреть все это. Никогда еще не была в такого уровня заведениях. Вообще Матвей как будто выдернул меня из моего мира и поместил в совершенно новый для меня. Моя семья была достаточно обеспеченной до того, как вскрылись папины махинации. Но я тогда еще не достигла возраста, чтобы ходить по клубам. «А так, может, я бы и сама бывала в таких местах». Уверенно сжав мою ладонь, Матвей ведет нас на второй уровень веб-зоны, куда пропускают только по каким-то особым признакам. Увидев Громова, вышибала почтенно кивает и отходит в сторону, чтобы пропустить важного гостя. Я кашусь на охранника. Мне все время кажется, что сейчас подойдет кто-то и скажет «Эй, тебе здесь не место, пошла вон самозванка». Но, конечно, никто этого не делает. так что мы беспрепятственно добираемся до нашего столика. А дальше все происходит так, как я себе и представляла. У вип-зоны свой танцпол, и мы с Матвеем отрываемся на нем. Он отлично двигается, так что я могу танцевать с ним так, как хочу. Громов то и дело окидывает меня восхищенным взглядом, обнимает за талию, двигаясь в унисон со мной. Я счастливо смеюсь и откидываю голову, чтобы сделать глубокий вдох. Мне до сих пор не верится, что все это наиву. Потом за столиком мы пьем просека, закусывая его клубникой. Много смеемся и в шутку припираемся. У меня такое ощущение, что я знакома с Матвеем целую вечность. И мне хорошо с ним, правда. Но в моей голове между нами давно уже все случилось. И первый поцелуй, и признание, и даже первый, и все последующие сексы. А вот в реальности он не переступает черту ни на сантиметр. Как будто я вышла потусить с любимым другом. Мне этого мало. Я хочу больше Матвея Громова. Я хочу его целиком. Когда машина Матвея останавливается у моего подъезда, мы продолжаем смеяться над шуткой, которую он произнес минуту назад. Помогает мне выйти и, приобняв за талию, ведет к подъезду. Несмотря на то, сколько мы выпили, мы оба практически трезвы. Правда, была еще вода со льдом и полночи танцев, так что опьянеть толком было, наверное, нечего. Остановившись у ступенек, ведущих на крыльцо, Матвей поворачивает меня лицом к себе и улыбается, глядя в глаза. «Ты невероятная!» — произносит он с каким-то благоговением. «И я снова плавлюсь». «Спасибо. Я отлично провел время. И должен сказать, танцуешь ты потрясающе». «Спасибо», — отвечаю с улыбкой. «Я тоже хорошо провела время. Я вижу этот момент. Понимаю, в какую секунду он подумал о том, чтобы поцеловать меня». Его взгляд метнулся к моим губам. Он облизнул свои и немного подался вперед. Мое сердце подскакивает к горлу от волнения. Я жду, что вот сейчас он поцелует меня, наконец я смогу почувствовать то, о чем мечтала столько времени. Но в последнюю секунду Матвей слегка поворачивает голову, и его губы оказываются на моей щеке. Прижимаются уверенно и в то же время нежно, а потом он отстраняется. Я изо всех сил тяну улыбку, не желая показывать, что только что рухнули мои наивные надежды. — Доброй ночи, красавица. Я позвоню. — Спокойной ночи, — отвечаю тихо, а потом, кивнув, взбегаю по ступенькам и скрываюсь в подъезде.